А звезды уходят куда-то, в дневные просторы рассвета. Скорее возвращайтесь обратно, им говорят поэты, но звезды смеются над ними. Простите нам звезды, ребячества, вы стали поэтом родными, И это святое чудачество. Вы стали поэтом родными, И это святое чудачество. Звезда на ладони, звезда Ко мне прилетай всегда Ты лучший мой друг в судьбе Всегда буду рад тебе И вечером каждым в родной стороне Звезда мне по дружбе сияет в окне И вечером каждый в родной стороне Звезда мне по дружбе сияет в окне И вы верьте мне или не верьте А не верите, так проверьте Что нигде больше этого нет Вместо люстры горит звездный свет Осколок звездный нашел зимой Осколок звездный принес домой И осколок звезды горит с тех пор И веду со звездой разговор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 Никогда не погаснет тот свет, И пока он горит, я поэт, Сочиняю в звезде я сонеты, Поступают так все поэты, И упавших всех звезд осколки, Вы повсюду, друзья, ищите, Жизнь без звезд, это жизнь без толка, Вы пример все с меня берите, Жизнь без звезд, это жизнь без толка, Вы пример все с меня берите.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 Звезда мне по дружбе сияет в окне.